Нил Гейман Ветер пустыни Жил-был старик, кожу которого солнце пустыни сожгло дочерно. И он говорил, молод когда был, штормом его унесло от каравана, что специи вез. И он шел через пески и скалы, шел день и ночь, встречая лишь маленьких ящериц и сурикатов. И на третий день вышел он к городу, сплошь из палаток из шелковых ярких шатров. Самый большой, алого шелка шатер позвала его женщина. Жажду свою он запил охлажденным щербетом. Возлежа на подушках, ее же алые губы в бровь его целовали. Танец живота исполняли танцовщицы, лица сокрыты вуалью, глаза словно умуты, пурпур шелков и в перснях золотых. Он жадно смотрел, пока слуги его поднесли все, что угодно душе, и подавали вино. Белая, как шелк, и красная, как грех. Когда изнутри согрело вино все его члены, ударило в голову. Резко вскочил он, встал в центре круга и танцевал, притопывал и кружился. Вместе плясали они, а после выбрал красивейшую из танцовщиц, обнял в поцелуй. Но губы вдруг ощутили И пустынный череп. Тут, оказалось, танцуют все вокруг скелеты. И он понял. Тот странный город сплошной песок, Что стихим шорохом пересыпался в пальцах И вздрогнул, уткнувшись в бурнус. И зарыдал и больше, Не слышал тех барабанов, что ритм отбивали. Проснувшись, — продолжил старик, — он обнаружил, что нет перед ним ни яств, ни шатра, ни женщин. Лишь синее небо и солнце, что жгло его кожу. То было давненько. Он выжил, и вот теперь без беззубо смеялся и говорил, что видел потом тот город, те шатры. Они колыхались в дымке. Спросил я, может, мираж? Он кивнул. Или мечта? Он снова кивнул. Да, мечта. Но мечта не его пустыни. А потом добавил, что через год примерно, когда наживется, уйдет он в тот город на горизонте. Тогда-то, мол, точно уже навсегда там останусь. Конец рассказа Нил Гейман Рассказ «Ветер пустыни» Читал Михаил Стинский